Глава четвертая. «Зельда». 30 ноября. Сон, как всегда, состоял из обрывков воспоминаний. изведений, которые быстро менялись и перемещались во времени, притягивая меня к одному единственному моменту. «Где твоя сестра?» Желтая плитка на полу супермаркета. Полки с супами, ряды консервных банок с синими, красными и коричневыми этикетками. Снова звучит мамин голос, повторяя вопрос, который будет преследовать нас следующие полгода, пока полицейские не сообщат нам, где она, где твоя сестра. 14-летняя я увидела Розмари в конце соседнего прохода. Увидела мужчину который уводил мою сестренку за руку. Ее взгляд через плечо, ее маленькое личико, озадаченное и встревоженное, а я могла лишь беспомощно смотреть в ответ. В этом сне я всегда была беспомощна. Я попыталась закричать, но у меня пропал голос. Попыталась пошевелиться, но ноги налились свинцом. Лишь когда они вышли из магазина и завернули за угол, мне удалось освободиться от этих невидимых, парализующих пут. Я бросилась вслед за ними, так же, как и в реальной жизни. Из моего горла вырвался крик, так же, как и десять лет назад. И сейчас, во сне, так же, как тогда, я опоздала. Фургон уехал прочь, скрипя колесами. А я бежала слишком медленно. Или была слишком напуганной, или слишком маленькой, как все вокруг пытались меня убедить, чтобы остановить его. Розмари похитили. Я проснулась от крика, вырвавшегося из моего горла вся мокрая от пота. Я пыталась отдышаться и понять, где я нахожусь, отчаянно моргая. «В хостеле!» — вопило мое сознание, словно стараясь спасти себя. «Ты в Нью-Йоркском хостеле, а не там! Ты не в том дне!» Я никак не могла восстановить дыхание, мешал комок в горле. Наконец я проглотила его и жадно вдохнула воздух. А потом сделала то же, что и всегда, когда меня охватывал этот кошмар. Успокоила себя, мысленно переписав конец этой истории. Я нарисовала его в своем воображении, В черно-белом цвете Я была сильной, а не маленькой, 14-летней девочкой. У меня с собой оказалась бейсбольная бита, или нож, или пистолет. Моя сестренка посмотрела на меня через плечо. Сначала она казалась встревоженной, но потом на ее лице проступило облегчение, потому что я была рядом. Я похлопала по плечу ее похитителя. Того мерзавца, который обманом уводил за собой маленьких девочек. Когда он обернулся, тревога появилась уже на его лице, а вслед за ней страх, а потом боль. Боль, скопившаяся за десять лет. Моя, папина и особенно мамина. Я закрыла глаза и сосредоточилась на дыхании. Обычно это советуют женщинам во время родов. Дышите, несмотря на боль. Ждите, пока она разожмёт свои челюсти и отпустит вас. Расслабьтесь в эти несколько мгновений передышки. Старайтесь не думать, что уже подступает следующая волна, хоть вы и понимаете, что она уже близко. Я закрыла глаза и, размеренно дыша, уняла горячее пламя своей ярости. Когда воспоминания отступили, я откинула одеяло и пододвинулась к окну, наполнив свой взгляд городом. Серые острые углы, бесцветные вертикальные линии, даже солнце не могло их смягчить. Нью-Йорк оказался злым, холодным и безразличным. В нем не было ни доброжелательности Филадельфии, ни относительной надежности, которую внушал Вегас. Город, возвышавшийся за моим окном, плевать хотел на то, выживу я или умру, останусь или уеду, добьюсь успеха или потерплю поражение. — Попробуй завоевать меня, — шептал он, — или уезжай. Мне нет до этого дела. Но для меня все было не так. Я посвятила свой графический роман матери. Я хотела, чтобы мир увидел ярость моей мамы. Я в этом нуждалась. Я не смогла спасти сестру. Теперь я могла дать ей лишь одно — свое творчество. Я никуда не уеду. Тихо проговорила я, и эти слова, четко написанные черным по белому, зависли в облачке над моей головой. Что-то внутри меня, щелкнув, встало на место, и я сосредоточилась на том, как сделать невозможное реальным. Если взять в расчет сумму на аренду комнаты в Вегасе и деньги на обратный билет, у меня было 400 долларов, чтобы снять себе жилье. Тогда у меня оставалось еще 300 долларов. Этого должно было хватить, пока я не найду себе работу. Я открыла ноутбук и начала листать сайты, где люди искали себе соседа по комнате. Я позвонила по паре объявлений, которые выглядели плюс-минус прилично, но мне сказали, что моего залога в 400 долларов не хватит, даже близко. Я позвонила в пару мест, казавшихся менее приличными. Там мои деньги были готовы забрать в любой момент, но все мои инстинкты кричали, что меня хотят надуть. Было и несколько приемлемых вариантов, но эти квартиры находились на дальних окраинах Куинса и Бронкса, практически все равно, что на Луне. Пока я искала, проходил час за часом. Где-то к часу дня я вспомнила, что накануне так и не поела, и пожалела, что отдала свой ужин. Отдала Бэккиту, единственному человеку, которого знала в этом городе. «Ты его не знаешь», — поправила я себя. «Ты не знаешь о нем совершенно ничего». Но вдруг я поняла, что это не совсем так. На самом деле я знала о нем немало. Я чувствовала себя легко, разговаривая с ним. Он был остроумным и немного холодным в общении, но я сама была такой же. В его присутствии я не ощущала ни беспокойства, ни дискомфорта. Рядом с ним мои инстинкты не били тревогу. Он давал деньги бездомным, хотя ему жилось не сладко. Он работал на двух работах и ради одной из них вставал на рассвете пять дней в неделю, чтобы объезжать на велосипеде весь Манхэттен. Он взял остатки итальянской еды для друга и проводил незнакомку до хостела, находившегося в другой части города, потому что хотел убедиться, что с ней ничего не случится. «Он порядочный парень», — подумала я, и ему не хватало денег на оплату жилья. Схватив мусорный пакет с вещами, портфолио и ноутбук, я вышла из комнаты и спустилась по лестнице. Администратор был на месте за своей стеклянной стеной. Я отдала ключ и выписалась, мысленно молясь, чтобы мне не пришлось возвращаться сюда на ночь. Мне нужно было как-то убить время, поэтому я купила у уличного торговца гирос и лимонад и остаток дня бродила по городу, пытаясь ознакомиться с местным метро, автобусами и основными достопримечательностями. Хотя, если мой безумный план сработает, мне нужно будет осматриваться совсем в другом районе. Я вздрогнула, глубже кутаясь в пальто. Солнце клонилось к закату, а на город опустились тяжелые серые тучи. Подул холодный ветер, и пошел дождь с некоторым намеком на снег. Я юркнула в Старбокс, купила кофе и просидела с ним несколько часов, размышляя, не сошла ли я с ума. Мне хотелось знать, предстояло ли мне снова, как в случае с моим графическим романом, услышать отказ. Без двадцати семь я вышла на улицу. Повернувшись лицом к холодному ветру, резавшему мое лицо сотней маленьких ножей, я снова направилась к Джованни. Бум! В бистро было пусто. В такую погоду людям явно не хотелось выходить из дома. Прошлым вечером бекет сказал, что в эту смену ему нужны хорошие чаевые, чтобы хватило денег на оплату квартиры. В старших классах я подрабатывала официанткой, поэтому понимала, ничего не получится. Сегодня даже официанты не получат и 80 баксов, что уж говорить о помощнике. Но я могу это исправить. Я попыталась найти его глазами в полумраке ресторанчика, чувствуя, как тревожно сжимается желудок. Управляющий и бармен разговаривали за стойкой. Когда я подошла к ним, Оба вежливо улыбнулись. «Здравствуйте», — проговорила я, торопливо пряча мусорный пакет между своими ногами и барной стойкой. «А Бекет сегодня работает?» «Пожалуйста, скажите «да». «Пожалуйста, скажите «да». «Пожалуйста». «Да, конечно», — ответил управляющий. «Он придет в семь. Обычно смена начинается в пять, но я предчувствовал, что сегодня здесь будет тихо. Вы его подруга?» «Можно так сказать», — отозвалась я и с облегчением выдохнула. «Я не собираюсь отвлекать его от работы, вы не подумайте. Просто хотела поговорить, когда у него будет перерыв». Управляющий широко улыбнулся. Беккет ни разу не опаздывал на работу. «Я не буду возражать, если он пять минут поговорит со своей, можно так сказать, подругой». Я слабо улыбнулась в ответ, после чего управляющий пошел поприветствовать парня и девушку, которые добрались до ресторана, не побоявшись непогоды. барман сидеющий мужчина средних лет в галстуке и жилетке поверх белой рубашки, мотнул подбородком в мою сторону. Он выглядел, как актер массовки из фильма с Фрэнком Синатрой. Обходительный и обаятельный, словно из другой эпохи. «Хотите чего-нибудь, мисс?» «Колу, пожалуйста». К стойке подошла та же официантка, что обслуживала меня вчера. Высокая прическа, большие сережки кольца «Господи, сегодня тут тихо, как на кладбище», — проговорила она. «Три водки мартини, Винс. Две для посетителей и одну для меня, чтобы в этой смене был хоть какой-то смысл». «Хорошая попытка, Дарлин», — пробормотал Винс, ставя передо мной стакан с колой. Пока он наливал в шейкер водку на двоих, я обернулась к официантке. «Можно задать тебе вопрос?» «Конечно», — ответила она. «Времени у меня куча!» «Ты давно работаешь с Бэккитом? На ее лице тут же засияла улыбка. «Примерно год. Каждый вечер пятницы и субботы. Это просто пытка!» «Пытка?» Она уперла кулачок себе в бок, а другой рукой облокотилась на стойку. «Ты его видела? Он же прекрасный образец мужской привлекательности. Я до сих пор пытаюсь забрать его домой насовсем, но приходится ограничиться тем, что он мой лучший друг». Я улыбнулась, поднося колу к губам. Я скорее спрашивала о его характере. Дарлин посмотрела на меня непонимающим взглядом. «Ну, какой он человек!» — перефразировала я. «Ой, дорогая, он лучше всех!» «По-настоящему хороший парень. Видит, бог, таких слишком мало. По крайней мере, рядом со мной». Винс поставил на поднос Дарлин два идеальных мартини. «Ты разбиваешь мне сердце, Дар! Она фыркнула. «Ты женат дольше, чем я на свете живу, старичок!» Дарлин ткнула в меня пальцем. «Она спрашивает про нашего Бекса. Расскажи ей, Винс!» «Он готов отдать тебе свою рубашку, даже если она у него последняя». «Это внушает оптимизм», — подумала я, стараясь не слишком обнадеживаться. «А к чему все эти вопросы?» — в дружелюбный тон Дарлин закрались подозрительные нотки. «У него что, какие-то проблемы?» «Нет, нет, ничего такого». Никакой правдоподобной лжи в голову не шло, поэтому я пожала плечами и широко улыбнулась. «Просто я, кажется, тоже хочу пойти с ним домой». Ха! какая ты молодец!» — воскликнула Дарлин и многозначительно мне подмигнула. Подняв под нос, она наклонилась ко мне. «Удачи, милая! Буду держать за тебя кулачки!» «Или страшно ревновать! Одно из двух!» Я ожидала Беккета, медленно попивая колу и набивая рот бесплатными хлебцами, которые Линс поставил передо мной он показался ровно в шесть пятьдесят а в 7 был уже на рабочем месте он сразу же занялся делом, взяв в руки под нос и принявшись убирать со стола остатки чего то ужина я собралась с духом и встав со стула направилась к нему привет произнесла я бекет оглянулся через плечо потом оглянулся еще раз. На мгновение в его темно-синих глазах зажглась искорка. Потом он нахмурился и вернулся к работе. Что ты тут делаешь? Так понравилась паста, что теперь жить без нее не можешь. Мне надо с тобой поговорить. Я только пришел. У меня не будет перерыва до девяти. Да, но тут почти никого нет, заметила я. И у меня к тебе важное дело. Закончив убирать со стола, Беккет выпрямил спину и бросил нерешительный взгляд на управляющего, который болтал с Винсом за барной стойкой. "Дай мне секунду", сказал он и мотнул подбородком в сторону столика на двоих в дальнем углу. И "Я сейчас подойду". Я кивнула и села за стол. В стаканчике мерцала свеча. Подошла Дарлин и убрала второй комплект приборов. Она как раз рекомендовала мне суп с пастой и фасолью, когда на второй стул опустился Беккет. «Привет, Дар!» В этих простых словах и улыбке Беккета сквозила нежность. «Привет, Дар! Огой!» проговорила она и заговорщицки мне улыбнулась, прежде чем уйти. «У меня всего пять минут», — сказал он. «Я заказала суп». Выпалила я. Беккет нахмурил темные брови. Они отличались по цвету от его светлых волос. «Мне тебя с этим поздравить?» Я покачала головой, чувствуя, как к щекам приливает краска. «Я просто не знала, хочешь ли ты есть, заказать тебе что-нибудь?» Он нахмурился еще сильнее. «Я же работаю. Теоретически». «Почему ты до сих пор в Нью-Йорке? Я думал, тебе пришлось вернуться в Вегас. Я собиралась вернуться, но я не хочу этого делать». У меня внезапно пересохло в горле. Беккет смотрел на меня, как на инопланетную форму жизни, причем вражески настроенную. «Ничего не получится», — подумала я, а потом задалась вопросом, действительно ли мне это нужно. Может быть, он та еще сволочь. Возможно, Дарлин и Винс ошибались насчет него. Не исключено, что мое первое впечатление тоже было неверным. Обычно, когда дело касалось новых знакомств, инстинкты меня не подводили, но, кто знает, вдруг на этот раз они дали сбой, как и все остальное в этой кошмарной поездке. Но, заглушая все мысли о Беккете, мои инстинкты кричали, что я должна остаться в Нью-Йорке. В Вегасе мне было нечего делать, а мысль о возвращении в Филадельфию казалась слишком болезненной. Я знала, мой графический роман хорош, его могут принять. Мне всего лишь нужно было немного времени, чтобы его подправить. Убедив себя в этом, я немного успокоилась. Сложив руки на столе, я наклонилась поближе к Беккету. — У меня есть предложение. Беккет откинулся на спинку стула. — Слушаю. — Я хочу быть с твоей соседкой по комнате. У него округлились глаза, и я заметила, как его кадык дернулся под воротником белой рубашки. — Ты хочешь быть моей соседкой по комнате? — повторил он очень тихим голосом, что прозвучало немного странно. — Совсем ненадолго, — добавила я. — Не думай, тебе не придется жить со мной целый год. Месяц, в крайнем случае два, пока я не разберусь со своими делами, а потом я навсегда оставлю тебя в покое. Он молча смотрел на меня с минуту, показавшуюся мне бесконечностью, а потом моргнул, коротко рассмеялся, словно не веря своим ушам. «Ты хочешь быть моей соседкой по комнате!» Еще раз произнес он. «Да, в моей студии площадью 37 квадратных метров!» «Ну да!» «У тебя не будет личного пространства! У меня не будет личного пространства!» «Я изо всех сил постараюсь тебе не мешать!» Беккет на пару секунд замолчал, задумчиво глядя перед собой, а потом произнес. Прости, если разочарую, но я не хочу себе соседей по комнате, мне они не нужны. Но тебе же нужны деньги. Он сложил руки на груди. Черт, мне так чертовски приятно, что ты используешь против меня личные вещи, которые я рассказал тебе вчера. Поверь мне, я в более отчаянном положении, чем ты, проговорила я. Со времени нашего последнего разговора моя дерьмовая ситуация стала еще хуже. Эти идиоты, мои соседи в Вегасе, сдали мою комнату, ничего мне не сказав. Я протянула руку под стол и извлекла оттуда мусорный пакет. Вот полюбуйся, тут все вещи, которые у меня остались в этом мире. Бэкет посмотрел на пакет, и я заметила, как его взгляд смягчается, но всего лишь на пару мгновений. Я засунула пакет обратно под стол между своих ног. «Я говорю это не для того, чтобы на тебя надавить», — продолжила я. «Просто смотри, мы оба в фиговом положении, и мы можем друг другу помочь. Вот он, способ». Бекет постучал пальцами по столешнице, а потом махнул головой, словно прогоняя непрошенную мысль. «Ты меня не знаешь». Тихо проговорил он. Совсем. «Кое-что я все же знаю. Я про тебя спрашивала. Ты про меня спрашивала?» Он наклонился еще ближе ко мне, повышая голос. «Кого же?» Я отодвинулась назад. «Винса и Дарлин?» Как по команде, к столику подошла Дарлин и поставила передо мной суп. «Держи, милая!» «Она спрашивала тебя обо мне?» — обратился к ней бекет «Было такое». Дарлин потянулась к нему рукой и ущипнула за щеку. «Я сказала, что ты — прекрасный образец мужской привлекательности». Беккет тут же покраснел, а я беззвучно застонала. «Нет», — произнесла я, чувствуя, что к моему лицу тоже приливает краска. «Скажи лучше, что еще ты мне рассказала?» Дарлин вздохнула. «А, да». Я говорила, что ты один из немногих по-настоящему хороших людей, оставшихся в этом мире. Один из лучших». Она наклонилась ко мне поближе, словно собиралась рассказать секрет. «Он пытается держать это в тайне, но у него очень плохо получается». Подмигнув Беккету, Дарлин удалилась, оставив его безмолвно смотреть ей вслед. Я глотнула колу, пытаясь скрыть улыбку. «Конечно, это не полицейская проверка, но Винс сказал то же самое. Может, чуть другими словами». а, -а, -а. Бекет откинулся на спинку стула, по-прежнему держа руки сложенными на груди. На его лице не читалось никаких эмоций. «А что еще выяснилось при твоей полицейской проверке? Пожалуйста, просвети меня». Я вздохнула и отодвинула от себя стакан. «Прости». Я не хотела лезть в твою жизнь. Просто я девушка, а ты парень. Я пожала плечами. Для девушки, оказавшейся в незнакомом городе, ставки немного выше, согласен? А как насчет моих ставок? К кому мне обратиться, прежде чем пускать в дом незнакомку? У кого запросить твою характеристику? Может, у этих твоих соседей идиотов из Вегаса? Ты прав, согласилась я. Серьезно, ты абсолютно прав. «У тебя есть ручка?» Он моргнул, а потом издал саркастический смешок. «Ручка? Найдется! Почему бы и нет?» Он порылся в кармане фартука, который был частью его формы, и извлек оттуда шариковую ручку. Подтянув к себе салфетку, я написала на ней имя и номер телефона, а потом подвинула ее обратно на другую сторону стола. Беккет взял салфетку в руку. «Тео Флетчер, начальник тату-салона в Вегасе, где я работала. Он может за меня поручиться». Бекет еще с минуту буравил меня изучающим взглядом, после чего бросил салфетку на стол и потер глаза рукой. «Слушай, Зельда, мне правда жаль, что обстоятельства сложились для тебя так дерьмово, но жить со мной — это не выход». Под столом я сжала руки в кулаки. «Это единственный выход, который у меня есть. И при этом мы оба окажемся в выигрыше. Ты же сам говорил мне попробовать еще раз, не помнишь?» «Когда?» «Вчера вечером. Я сказала, что попыталась и облажалась, а ты ответил «попытайся еще раз». Я наклонилась вперед. «Я не могу оставаться в том хостеле. Там шумно и небезопасно, а мне нужно работать над романом». Мне нужно переработать его, чтобы попытаться еще раз. Я знаю, что если сейчас уеду отсюда, то больше не вернусь. А если вернусь, то очень нескоро. Я чувствую, что я стою на пороге чего-то нового. Мне всего лишь нужно немного времени, а тебе нужно немного денег. Я закусила губу. Разве не так? Забудь о том, что тебе сказала Дарлин, Зельда. Теперь в голосе Беккета звучала тяжесть. Тебе нужно говорить не с ней, а с моим инспектором по условно-досрочному освобождению. Я отодвинулась назад. С твоим инспектором? Беккет понаблюдал за проступившим на моем лице шоком, горько и обреченно улыбаясь поджатыми губами. А потом поднялся из-за стола. «Был рад с тобой поговорить. Мне пора возвращаться к...» «Постой!» — крикнула я. — Подожди, пожалуйста. Беккет замер в нерешительности, но все же опустился обратно на стол. Я не знала, что сказать и как задать следующий вопрос. Мой суп, стоявший между нами, остывал, а Бекет стучал пальцами по столу. Наконец он сказал. — Вооруженное ограбление. — Вооруженное ограбление, — повторила я. — Значит, у тебя был пистолет. «Да», — подтвердил он, буравя меня холодным взглядом. «У меня был пистолет и маска, как у плохих парней в кино». Я не знала, что на это ответить. Мне было страшно задавать новые вопросы, потому что его ответы могли лишь ухудшить ситуацию и отправить меня обратно в Вегас. «Ладно». «И все?» Бейкет подвинулся на стуле и заговорил. И его слова сочились сарказмом. Может, ты ответишь, ладно, если я расскажу, что пришел грабить особняк в верхнем Истсайде с тремя другими парнями, и что хозяева муж и жена рано пришли домой и напугали нас, и мы явно до хрена напугали их. Если точнее, мы настолько напугали их своими пистолетами и масками что мужчина упал замертво от сердечного приступа. У меня сжался желудок. Хлеб, который я съела, застыл внутри меня куском цемента. Он умер? Конечно, умер, — ответил Беккет. Нас не осудили за убийство, несмотря на старания окружного прокурора. «У мистера Джохансона был повышенный холестерин, а еще он незадолго до этого переболел ангиной, бла-бла-бла, так что в этом отношении нам повезло». Слова Беккета были насквозь пропитаны горечью. На самом деле он явно не считал, что ему в чем-то повезло. «В общем, я принял участие в ограблении, случайно убил человека и отсидел два года в тюрьме. Как тебе такое?» «До сих пор считаешь, что я идеальный сосед?» Я слабо рассмеялась. В интернете я видела объявление и похуже. Беккет уставился на меня. «Прости», — сказала я. «Постоянно глупо шучу в самые неподходящие моменты». «Ты шутишь», — проговорил Беккет. «То есть тебя совсем не беспокоит то, что я тебе рассказал?» «Как насчет моей судимости?» «Как насчет того, что я убил человека?» «Ты не убивал его», — сказал я. «Тот мужчина умер, но ты его не убивал. Ты же не замышлял убийство». «Просто так сложились обстоятельства. Ты не хотел...» «Не имеет значения, чего я хотел», — произнес Быкет. «Важно только то, что случилось. Тот мужчина умер. А если бы мы не пришли грабить его дом, он был бы жив. Конец истории». «Но ты переживаешь из-за того, что произошло», — проговорила я, чувствуя себя человеком, свисающим с края утёса и отчаянно цепляющимся за камни, чтобы не упасть. «Ты же не...» — взгляд Беккета стал ледяным. «Я из-за этого переживаю? Я чувствую себя...» То, что я сказала, настолько его обескуражило, что он не смог подобрать слов. Я поняла, что все испортила, еще до того, как он сказал «этот разговор окончен». Он поднялся на ноги, но в этот раз я его не остановила. И осталась сидеть в одиночестве, так и не притронувшись к своему супу. Я чувствовала себя окончательно разбитой. «Может, и хорошо, что так получилось», — думала я. «Вооруженное ограбление — это плохо». Два года в тюрьме — это плохо. Я его совершенно не знаю. Глупо было надеяться, что из всего этого что-то выйдет. Только вот Бейкет казался мне не опаснее тех незнакомцев, у которых я пару часов назад пыталась снять комнату. И он явно сожалел о своем преступлении. Когда он говорил, в его остекленевших глазах блестела боль. Я уже видела такой взгляд в каждом зеркале, в которое смотрелась. Я почувствовала груз ответственности на его плечах, потому что носила на своих точно такой же. Возможно, по этой причине я до сих пор чувствовала себя рядом с ним в безопасности и совсем не боялась того, что он совершил. Или, возможно, ты так отчаянно хочешь остаться в этом городе, что готова смыть осторожность в унитаз и жить в одной комнате с преступником. Но никакие, возможно, больше не имели значения. Мое предложение было бы, Киту, неинтересно. Вселенная явно предупреждала меня не совершать очередной страшно тупой поступок. Дарлин снова подошла к моему столику, чтобы перелить суп в контейнер. «Ну что, у тебя тоже не получилось?» она печально надула губы и цокнула языком. — Вот облом. Это молодец, что попыталась. — Да, я попыталась, — пробормотала я. Попыталась еще раз и снова обложилась. Я подняла взгляд на Дарлин. — Ты знаешь о его прошлом? — О том, что он сидел, конечно. Он же мой лучший друг. Можно сказать, мы благодаря этому и познакомились. Наш начальник сотрудничает с Управлением исправительных учреждений. Он часто нанимает ребят с судимостью. Дает им шанс начать жизнь сначала. Она заправила за ухо прядь каштановых волос и, опустив взгляд на свои туфли, пожала плечами. Мне он тоже дал такой шанс. Тебе? Да. Дарлин опустилась на стол напротив меня. У меня были проблемы с наркотиками, понятно. Но, Бэкс... Он вообще не преступник. У него золотое сердце, я честно говорю. Она понизила голос. Он оказался в плохом положении, в отчаянном, поэтому совершил глупость, но он страшно об этом сожалеет каждую минуту своей жизни. Она посмотрела куда-то за мое плечо. Видимо, мы уже сейчас закрываемся. Начальник говорил, что можно так сделать. Очень уж плохая погода. Его жена переживает, что может отключиться электричество. Дарлин встала и махнула рукой. «В общем, ты еще заходи к нам, ладно? Не позволяй этому дурачку оттолкнуть и тебя тоже». Я хотела сказать ей, что уже слишком поздно, но какой в этом был смысл? Я все равно видела ее в последний раз в жизни. Взяв со стола портфолио и пакетик с едой, я встала и направилась к двери. Я вышла из бистро опустив голову. Я была готова покончить с этой безнадежной поездкой. На улице дождь лил стеной. Капли, ударяясь об асфальт, разлетались сотнями брызг. Я покопалась в своих вещах, сваленных в мусорный пакет, и вытащила из них красно-белый складной зонт. За моей спиной открылась дверь, и из нее показались несколько ребят, работавших в бистро. Они принялись натягивать капюшоны и открывать зонтики. «Как я и говорила, начальник решил сегодня закончить пораньше!» — крикнула Дарлин, натягивая на голову воротник пальто. «Логично! Посетителей у нас все равно не было!» Она широко улыбнулась, стоя под дождем, и теперь, когда я знала про ее проблемы с наркотиками, я увидела отпечаток, который зависимость оставила на ней. Прошлое плескалось в ее карих глазах, и просачивалась наружу, залегая под ними глубокими тенями. У меня не было привычки спонтанно обнимать людей, но я вдруг обвела Дарлин руками и прижала к себе. «Ой», — проговорила она, — «хорошо», и обняла меня в ответ. «Береги себя», — сказала я, отпуская ее. «Спасибо, обязательно, ты тоже!» Она побежала прочь, и у меня сжалось сердце от того, как сильно она обрадовалась, что ее обняла незнакомая девушка. Я начала открывать зонт, и в этот момент из-за двери появился Бекет с велосипедом на плече. Он бросил на меня взгляд, опуская велик между нами, и натянул на голову капюшон ветровки. «Ты промокнешь насквозь», — ровным тоном заметила я. «Все нормально», — ответил он. Тем не менее, я заметила, как он обвел улицу взглядом и обреченно вздохнул. «Мы уезжаем с одной станции, так ведь?» «Да, похоже, что так». Я открыла зонт и, придвинувшись к нему, попыталась заслонить от дождя нас обоих. Из-за его чертового роста дотянуться оказалось непросто. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Господи, ну ты и каланча!» — пробормотала я. «У меня руку сводит слишком высоко тянуться. На, держи!» Я протянула ему зонтик. «Я повезу велосипед, а ты укрывай нас от дождя!» Он, наконец, взял зонтик, который я совала ему в руки. От меня не скрылась легкая улыбка, которая тронула губы Беккета, когда я положила руки на руль велосипеда и зашагала вперед, толкая его между нами. Беккет поднял зонтик повыше, заслоняя нас обоих от основной массы дождя. Хотя ливень хлестал что было сил, ветер успел утихнуть. На нас не дуло со всех сторон, но капли по-прежнему стучали по моему зонту громко и неумолимо. Мы быстро шагали по темным и пустым улицам, пока не добрались до станции Астер. Беккет отдал мне зонт, и потащил велосипед вниз по лестнице. Горстка промокших людей в ожидании поездов разбрелась по обеим платформам. От их зонтов и пальто на полу растекались лужи. «Спасибо, что не дала промокнуть», — сказал Бэкет. «Без проблем», — отозвалась я. «Тогда до встречи, хотя встреч больше, видимо, не будет». «Ага», — с тяжестью в голосе проговорил он. «До встречи!» У основания лестницы мы разошлись в противоположных направлениях. Его поезд пребывал на другую сторону от путей. Я смотрела, как Беккет везет свой велосипед, подходя к краю перрона, к которому уже подъезжал поезд. В следующую секунду вагон заслонил от меня его фигуру. Отрезал нас друг от друга. «Что ж, вот и все!» Внутри моих ног словно образовалась пустота, и я побрела круглой бетонной скамейке стоявшей на моей платформе. Мне нужно было присесть и дождаться поезда, чтобы он вернул меня в хостел, в Вегас, в прошлую жизнь, совершенно отличную от той, которую мне хотелось бы прожить. Поезд, остановившийся у другой платформы, тронулся с места, и поехал в сторону Бруклина. Беккет по-прежнему стоял на перроне. К моему горлу подступил комок, и я застыла, не в силах сдвинуться с места. Я могла лишь смотреть, как Беккет идет к моей платформе, везя за собой велик. Он опустился на круглую скамейку рядом со мной, оперев велосипед о колени и наполовину отвернувшись в другую сторону. Спустя пару секунд он сказал... Пистолет не был заряжен. «Понятно», — сказала я. Друг дал мне его перед взломом. Я сказал, что он мне не нужен, и я не хочу иметь его при себе. Но друг настаивал это на всякий случай, чтобы можно было припугнуть того, кто попытается нам помешать. Его взгляд потяжелел от воспоминаний. Это сработало. «Понятно». Но то, что пистолет не был заряжен, ничего не меняет. С точки зрения закона, это вооруженное ограбление, — продолжил он. А потом посмотрел мне прямо в глаза. Я не хотел, чтобы пострадали люди. Никогда не стал бы этого делать. Я не знала, что ответить, поэтому сказала правду. Я верю тебе. Лицо Беккета немного расслабилось. То, что я сделал, — это была адская глупость. Я кивнула. Ну, а я бросила все и приехала за четыре тысячи километров в незнакомый город без какого-либо запасного плана. Бекет усмехнулся. Это не совсем одно и то же. Я не смогла спасти сестру. Пусть так, сказала я. Но все мы совершали ошибки. Разве нет? Он несколько долгих секунд не отрывал от меня взгляда своих темно-синих глаз и, наконец, кивнул. Мне показалось, что за это время он смог рассмотреть мое сердце и теперь соглашался с тем, что там увидел. «Они должны были в него влюбиться», проговорила я, чтобы объяснить боль, звучавшую в моем голосе, в мой графический роман. Я не сомневалась, что они влюбятся в него, но этого не произошло. Разве это... «Не глупость!» Беккет опустил взгляд на велосипед, прислонённый к его ноге. Он провел рукой парами, и в моем воображении возникла зарисовка. Маленький мальчик с растрепанными светлыми волосами гладит любимого пса. Друга, который ластился к его ноге и лаял от радости, когда он возвращался домой из школы. Только вот однажды он не вернулся. Эта сценка постепенно исчезла из моего сознания, и я снова увидела молодого человека, сидевшего рядом. Скучал ли по нему кто-нибудь, пока он сидел в тюрьме? Мне хотелось это узнать. Ждал ли кто-то, когда он выйдет на свободу? Были ли у него родственники, которым он, так же, как и я, не мог спокойно посмотреть в лицо? «Я не хочу больше продавать пластинки» произнес он, вырывая меня из размышлений. «Я не хочу возвращаться в Вегас». На станции остановился еще один поезд и уехал прочь. Мы молчали. «Я живу в квартире студии», наконец, произнес он. «Никаких стен, никакой спальни, никакого личного пространства. Диван крохотный и не раскладывается». От этих слов в моей груди разлилось нежданное тепло. Внутри меня загорелась надежда. Я заговорила, так спокойно и небрежно, как только могла. Я думала купить надувной матрас. Ну, такой, который можно будет убирать днем, чтобы он не занимал место Хорошая мысль. И я понимаю, что четырехсот долларов не хватит, чтобы покрыть половину аренды, но я в ближайшее время найду работу и отдам тебе остальное. — У тебя даже нормальной кровати не будет, — сказал он. — Четырехсот долларов хватит. — Это половина арендной стоимости? — Я хочу платить половину. — Практически половина. Я подождала, пока он скажет что-нибудь еще. Он молчал поэтому я заговорила сама. «От меня не будет много шума. Я не слушаю громкую музыку, э, только в наушниках. Я буду ходить на работу и исправлять свой графический роман. Постараюсь тебе не мешать». Беккет кивнул. «Отопление почти не работает, хотя я уже много раз просил хозяина его починить», — сказал он. «Ты будешь мерзнуть. Сильно». «Я не боюсь холода». С понедельника по пятницу я работаю курьером по 10 часов в день. Продолжил Беккет, водя пальцами по кусочку желтой металлической рамы велосипеда. По вечерам пятницы и субботы у меня смена в ресторане. Но воскресенье завтра у меня выходной. По воскресеньям я делаю, что хочу. Если ничего не хочу делать, не делаю ничего. Я смотрю американский футбол, слушаю музыку на проигрывателе, не в наушниках, или сплю. Я кивнула. «Я не буду тебе мешать». «Тебе придется познакомиться с Роем, моим инспектором», — произнес он, посмотрев мне в глаза. «Хорошо», — ответила я, не отводя взгляда. «Мне придется рассказать ему про изменения в своей жизни. Проблем не будет, если ты, конечно, не станешь приводить в квартиру людей, которые прячутся от полиции или имеют дело с наркотой». «Я здесь никого не знаю», — ответила я. — И я не очень-то общительный человек. Я соответствую всем стереотипам о гиках, повернутых на комиксах, которые ты только слышал в своей жизни. Беккет иронично улыбнулся. — Для гика ты довольно отважная. — Ради искусства я готова на любые жертвы. Я протянула ему руку. — Росси. Зельда Росси. Он сжал мою руку своей. Она была большой и немного грубой. Теплый, сильный. Беккет Коупленд. Приятно познакомиться, Беккет Коупленд. Когда мы разжали руки, табло у противоположной платформы замигало, сообщая о том, что скоро прибудет следующий поезд. «Наверное, я сошел с ума», — пробормотал он. «Или это ты спятила?» Он указал на рельсы. «Это мой поезд. Или наш?» К перрону подходил наш поезд. Я ехала в Бруклин с Беккетом Коуплендом.